Портал Фантаскоп представляет статью «Кто есть кто в мире магии?» Автор Дара Фромкаус. Читает Алекс Шубин. Маги, колдуны, экстрасенсы и т.д. и т.п. И сколько же их всяких разных. А чем они, собственно, различаются? Вроде и те, и другие, и десятые способны вылечить болезнь и наладить отношения между людьми. Однако разница есть и очень существенная. Заключается она не просто в наименовании себя любимого тем или иным звучным термином, но в самой методике работы и специализации. Правда, в наши дни многие традиции давно утрачены, а сами имена изменили смысл. Так что мы будем исходить из положения не как оно есть сейчас, а как оно должно быть на самом деле. Методы работы Прежде всего, все специалисты подразделяются на две большие группы по методам работы. Первая группа – это те, кто общаются с персонифицированными силами природы, всяческими сущностями, типа домовых, бесов, духов и так далее Имя им – Легион. И вовсю используют опыт предшественников, зафиксированный в книгах и этнографических записях. Многие получили свои таланты и знания по наследству, и почти всегда могут обратиться за помощью к учителям. Им нужны черепа единорогов, сушеные крылья нетупырей, веревки повешенного и прочие магические предметы, которые в большинстве случаев практически невозможно найти, а заменить ничем нельзя. Дело в том, что используя старинные заклинания и рецепты колдовства, необходимо соблюдать их безупречно. Насколько известно автору данных строк, Немногие из ныне практикующих волшебников рискуют создавать новые приворотные зелья или собственные методики вызывания демонов, потому что прекрасно понимают, чем могут быть чреваты подобные нововведения. Это традиционалисты. Изучив все, что касается их специальности, они вынуждены остановиться, потому что все книги уже прочитаны, все заклинания и заговоры выучены остается только ювелирно отрабатывать то что уже умеешь вторые напрямую обращаются к области чистой энергетики путешествуют по астралу соединяются с энергополем земли или отдельного человека а из аксессуаров используют только необходимый минимум свечи для освещения и очистки помещения и какой нибудь свой личный талисман или амулет направление в котором они движутся разработано меньше Опыт предшественников исчисляется годами и десятилетиями, а не веками. Белых пятен и черных дыр больше, чем надо. Так что их труд опаснее, а сами они незащищеннее, то есть могут полагаться только на свою личную, выставленную перед началом работы защиту. Зато этим специалистам всегда есть куда двигаться. Их профессиональный рост бесконечен. Вот только, к сожалению, на очень высоких уровнях Приходится до всего доходить своим умом. Учителей уже нет. Иерархия первой группы. Все работающие специалисты подразделяются по уровню квалификации. Низшая ступень первой из рассмотренных выше группы мастеров – адепты, то есть посвященные. Они научились общению с силами природы, ветрами, деревьями, духами стихий, но имеют узкую специализацию. К категории адептов относятся многочисленные шаманы и колдуны примитивных племен. Адепты работают с целителями, изгоняют бесов, вызывают дождь и проводят различные защитные ритуалы при начале сеяния хлебов или выходе на охоту. У каждого такого колдуна есть свой личный дух-покровитель, к которому в случае необходимости можно обратиться за помощью. Как правило, это персонифицированные воплощения природной среды. Если он, например, принадлежит к водной стихии, адепт становится заклинателем дождей, если к области леса и трав – целителем или отравителем. Вторая ступень – это ведьмы и ведьмаки. И ничего страшного собой не представляют. Просто на данном уровне волшебники способны общаться не с одной, а сразу со многими силами природы, а при необходимости и подчинять их себе – но только если при работе думают о пользе для окружающих, а не о собственной выгоде. Чтобы насылать проклятие на всю деревню или отыскивать клады с целью личной наживы, нужно не общение, а заключение определенного договора, причем с темными силами. А эти персонажи никогда не воспринимают вторую договаривающуюся сторону как равную себе и пытаются всячески подчинить ее, играя на отрицательных чертах характера жадности, честолюбии, стремлении к власти. В конечном итоге они порабощают ведьмака и заставляют осуществлять то, что выгодно им самим. Может быть, потому что добрая слава на порожке лежит, а худая по дорожке бежит. Плохие ведьмаки известны лучше, чем хорошие. Зато и кончают они очень печально, теряя не только свои способности, но и личность и свободу воли, полностью подчинившись той силе, с которой заключили договор. И, наконец, высшая ступень – магии. Маг способен остановить землетрясение мановением руки, успокоить бушующее море, вмешаться в битву двух народов и убедить их внять голос у разума. Правда, при этом не гнушаются и мелкой работенкой – заговорить больной зуб, вылечить корову, помочь найти потерявшееся колечко и так далее. Классический пример мага – знаменитый Гендальф из «Властелина колец». Магам приходится трудновато. Никогда и ни при каких обстоятельствах такой чародей не возьмется за дело, способное в результате лишить человека собственной воли или принести пользу одному и вред другому, ибо им известно, чем это может обернуться. Многие знания, многие печали. Иерархия второй группы Первая ступень работающих с энергетикой – это экстрасенсы. В большинстве своем они специализируются на целительстве и несущественных корректировках будущего, например, повышении зарплаты, примирении с родителями или друзьями. Дело в том, что человеческое тело, бесспорно сложный механизм, все-таки легче поддается изменению и лечению, чем отношения между людьми. Тело пассивно, на него можно более свободно влиять как лекарствами, так и энергетикой. А вот личности свойственно сопротивляться всем видам внешних воздействий и сознательно, и подсознательно. Поэтому за решение больших и сложных проблем, как то возвращение блудного мужа или снятие пожизненного невезения, экстрасенсы обычно не берутся, нет нужной квалификации. Зато их умения вполне хватает на то, чтобы устроить вашему недоброжелателю не просто маленькую пакость, а, например, смерть от несчастного случая в рамках реальных условий. Строителю на голову свалится кирпич, а лихой водила попадет в автокатастрофу и так далее. Вторая ступень – биоэнергетики. Вот они-то в основном и занимаются решением вопросов, связанных с человеческими отношениями или корректировкой жизненного пути клиента. Эти могут не только организовать вам удачу на всю оставшуюся жизнь, Но и сделать так, чтобы ваш враг не умер, потому что это просто и неинтересно, а жил долго и мучительно. Иногда эти специалисты берутся за очень серьезные заболевания, например, рак или ДЦП, и ничего, справляются. СПИД, правда, излечить пока еще никому не удалось. Третья, самая высокая ступень – парапсихологи. Они обычно не работают с клиентами по основным жизненно важным вопросам, потому что понимают бессмысленность, а точнее вредность данного занятия. Если муж ушел, его, конечно, можно вернуть, но счастье это никому не принесет. Придется расплачиваться или здоровьем детей, или, встретив настоящую любовь, снова решать все те же проблемы. А что касается установок на удачу, то проще научить человека грамотно строить свою жизнь и реализовывать желания. К тому же линейного будущего не существует, Мы творим его каждым своим шагом, поступком и мыслью. Так что сделанное однажды не может работать вечно. А еще парапсихологи знают основной закон сохранения энергии. Если ты удачлив в чем-то одном, в другом тебя непременно постигнет разочарование. Учись жить в чередовании черных и белых полос. Принимай то, что не можешь изменить. Плати малую цену за свои ошибки, от которых никто не застрахован, Тогда не нужно будет плакать над разбитым корытом. Мир – гармония положительной и отрицательной энергетики. Не нужно пытаться глобально что-то изменить, ибо любое воздействие имеет оборотную сторону. Оттого большинство парапсихологов предпочитает заниматься теоретическими исследованиями, путешествиями в неизведанные области астрала и тщательно следит, чтобы их работа как можно меньше затрагивала общее равновесие. Вы слушали статью «Кто есть кто в мире магии?» Автор Дара Фромкаос. Читал Олег Шубин.